мы гарантируем прирост эффективности вашей фирмы минимум на 30% по каждому из отделений, мистер Льюис. Его голос звучал равнодушно, бесстрастно. Ваше право воспользоваться нашим советом или пренебречь им. Нашим советом. Он снимал с себя часть бремени, хотя в данном случае всю работу сделал один. Мы сразу оговорили, что наше заключение носит рекомендательный характер. Мистер Юис, маленькая птичка, поставленная перед выбором лететь или не лететь, съесть 15 червяков или ограничиться 10, вздохнул. Мне вас очень хвалили. Теперь я вижу, что не зря. Он на секунду зажмурился, словно его внезапно ослепил свет из окна. И тот Как вы сказали, итог. Да, бизнес есть бизнес, и ваш, и мой. Он начал укладывать папки в свой дипломат. И всё же мне надо подумать. О, разумеется, мистер Юис. Президент концерна Запер-Дипломат Майкл встал, пожал гостю руку, проводил его до двери и открыл её. Желаю удачи, сэр, сказал он. Вот чего бы не помешало, горестно отозвался Юис. Майкл поглядел вслед маленькому пухлому человечку, от которого зависели судьбы сотен людей. Льюис шёл по коридору, видне обдумывая, что он скажет тем тридцати пяти своим сотрудникам, которые работали у него более 20 лет. Оставшись один, Майкл снял жилет, ослабил галстук и заметил на рубашке пят над пота. Он подошёл к бару, где хранил бутылки и серебристый термос со льдом. Сегодня он не мог ждать вечера. И вообще у него день рождения. Он открыл бутылку содовой, она выстрелила и забрызгала рубашку. Кто бы мог подумать, что старик примет всё так близко к сердцу? Подумал Майкл, смешивая содовую с виски и льдом. С бокалом в одной руке и бутылкой содовой в другой, он подошёл к окну и увидел залитый солнечным светом Нью-Йорк. Осень. Он медленно выпил, но облегчения не почувствовал. Такая гадость, сдох сказал он, и вдруг изо всех сил швырнул бутылку содовой в окно, которое не открывалось ни зимой, ни летом. Бутылка разбилась вдребезги, осколки усеили ковёр. На стекле не осталось даже следа. Надо принять холодный душ, подумал он. На сегодня с работой покончено. Он надел жилет, бросил на руку плащ и ушёл домой. Душ промозг слабо. Неуютная гостиничная комната нагоняла тоску, и Майкл решил на следующей неделе поискать квартиру, чтобы не чувствовать себя временным жильцом, до которого никому нет дела. Грейси вошла в бар Окрум. Мужчины, как обычно, провожали взглядами очаровательную женщину. На ней была тёмная меховая шубка, но не та, что он купил ей к свадьбе новой. Любопытный чий это подарок, подумал он и тут же устыдился своих мыслей. Женщина с такой внешностью имеет право на столько меховых шуб, сколько вместит её гардероб. Они поздоровались, смущённо взглянули друг на друга. Майкл пожал ей руку. Трейси не поцеловала его, и Майкл, смеялся от абсурдным, оба они вращались в кругах, где малознакомые люди целовали друг друга в щёку. Трейси загорела. Она провела 10 дней на Багамских островах. Погода там стояла прекрасная, тёплая. Её родители здоровы. Отец недавно продел Трейси. Одна из сестёр, Трейкум от семьи уехала в Калифорнию и вышла там замуж за журналиста из Сан-Франциско. Дела у Трейси шли хорошо, фирма расширилась и переехала на Медисон Авеню. Трейси это устраивало, так как теперь работа находилась в 5 минутах ходьбы от дома. Они обсудили два спектакля, которые недавно посмотрели, и вежливо разошлись в оценке их достоинств. Нет, ему не удалось в этом году выкроить время для лыж, но он попробовал заняться дельтапланеризмом и увлёкся.